«Действуй, Сент-Эньян, — прошептал король. «Ты прочитаешь стихи, это меня развлечет, все это пустяки, Сент-Эньян, — прибавил король с видом человека, которому трудно дышать. Когда король оправился, и ему удалось придать своему лицу выражение ангельского терпения, в дверь постучал Камердинер. Да сент почтительно отошел в сторону. «Войдите», — сказал король. Камердинер приоткрыл дверь.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 Он подбежал к королю. Король отпустил лакея движением руки. «Боже мой!» Произнес король, читая письмо. «Ваше величество нездорово?» Спросил сент нет, нет сент читай И король подал ему письмо. Глаза до сент жадно устремились к подписи. «Лавальер!» Воскликнул он. «О, государь! Читай, читай!» И Сент-Эн-Ян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 У Вашего Величества есть тысячи причин сердиться на автора или на авторов этой злой шутки, а память Вашего Величества, обращенная в недобрую сторону, служит вечной угрозой для человека, проявившего неосторожность. Я другого мнения. Король видит лучше меня. Вот что я вижу в этих строчках. Горе, принуждение. Особенно если вспомнить некоторые подробности сцены, разыгравшейся у принцессы. Словом... Король не договорил. Словом подхватил Сентенян: "Ваше величество хотите дать аудиенции?" "Вот что для меня ясно. Я сделаю больше, Сентенян." "Что именно, государь?" "Возьми плащ." "Но, государь, ты знаешь, где комната Фрейлин принцессы?" "Конечно. И знаешь, как туда проникнуть?" "Нет, этого я не знаю. Но всё-таки ты знаком там с кем-нибудь?"